Фото было явно сделано скрытой камерой. Хелен насмотрелась их достаточно, чтобы мгновенно в этом убедиться. Снимок запечатлел двух человек. Высокую женщину с длинными волосами и изможденным лицом и девочку. Вид у малышки был болезненный. Под ее большими глазами залегли глубокие темные тени. «С первого взгляда и не определишь», — подумала Хелли, — «сколько ей лет». Девочка выглядела лишенной возраста. Но Хелли видела это лицо не в первый раз. Именно оно, хотя и не такое худое, не такое грязное, хранилось в ее памяти несколько последних недель. Она узнала бы его где угодно. Дэнни выдохнула она так тихо, что едва могла слышать себя. Она словно выпала из шумной сутолоки полицейского участка, с трудом осознавая происходящее. В сознании остались только она сама и фотография, фото Дэнни, снимок ее малышки. Хэлли ощутила острую боль, Переведя глаза на женщину со снимка, это был укол ревности. Кто она? Что делает рядом с ее дочерью? Что значит для девочки? Во рту Хейли пересохло. Желудок болезненно сжался. «Хейли!» Она слышала оклик, но он не проникал сквозь оболочку, замкнувшуюся вокруг нее. Хейли оклик раздался громче. Она замигала и посмотрела наверх. Перед ней стоял Райан, лоб его озадаченно морщился. «С тобой все в порядке, ты выглядишь как...» Он запнулся, не мог подобрать подходящего слова. Хейли беспомощно смотрела на него. Должно быть, ее лицо, а она сознавала это, сейчас отражало множество разнообразных эмоций. Напустив на себя беспечный вид, она поспешно закрыла папку. Райн по-видимому, не придал этому значения, поглощенный состоянием Хейли. Вот и хорошо. Сама не зная, почему она не хотела чтобы кто-нибудь еще видел фотографию, чтобы кто-то знал то, что знает она. Хелли посмотрела на стол, сложила папки в стопку и снова подняла глаза на Райана. Она улыбнулась, что стоило ей огромных усилий. Все отлично, проговорила она. Тут, правда, голос подвел ее, сорвался, и она повторила. Ничего, абсолютно ничего, все отлично. У дэни ушел целый день на то, чтобы оправиться после прогулки с Аннабеллой. В глубине души она знала, что вела себя глупо. Знала, что встреченные на улице люди, которых она приняла за своих клиентов, на самом деле никогда не переступали порог ее комнаты. Она знала, что подсознание играет с ней злые шутки. Но он казался таким реальным, его волосы, опрятная одежда, глаза, особенно глаза. Тот человек вчера на улице так походил на Бакстера, что даже беглый взгляд, брошенный на него, заставил ее задрожать от ужаса. Он находился в каких-нибудь двадцати метрах от них с Аннабеллой и шел в том же направлении. не отвернулась, чтобы он не мог разглядеть ее лицо, но что-то в нем привлекло ее внимание, и она снова оглянулась. Стоило ей обернуться, как он исчез. Еще одна причуда подсознания — галлюцинация. Но это сильно ее расстроило, воскресило в памяти все несчастье, пробудило неосознанный, нескончаемый ужас, заставив ее пережить все заново. Вот почему она странно вела себя с Аннабеллой. Вот почему, даже оказавшись в безопасности, в стенах центра оставалась в таком смятении, что врачи и сестры каждые полчаса заходили проверить, все ли у нее в порядке. Вечерняя доза метадона принесла ей облегчение, но не потому, что смягчила ломку. Симптомы ее с каждым днем становились все менее явными, а потому что лекарство позволило ей заснуть. А Адене очень хотелось, чтобы к ней пришел сон. Следующим утром Анабелла пришла позвать ее с собой на прогулку. Дэнни ужасно не хотела выходить на улицу, но не могла отказать этой странного вида девушки с косичками в яркой одежде. Аннабелла была так добра к ней, добрее, чем кто бы то ни было, поэтому Дэнни сделала над собой усилие, чтобы улыбнуться, и согласилась выйти. Всего на несколько минут, а потом она вернется в свою комнату, где ей уютнее всего. Солнце светило ярко, и Дэнни зажмурилось на пороге, словно крот, случайно выбравшийся на поверхность. Аннабелла сжала ее руку. Некоторое время они гуляли, не нарушая дружелюбного молчания, как и вчера шли к многолюдной Брик -Лейн. «Я должна тебе кое-что сказать, Элли», — начала Аннабелла своим хрипловатым голосом минут через пять после того, как они вышли. Эти слова прозвучали очень серьезно, и Дэнни, выжидающий, посмотрела на девушку Помнишь, как ты появилась здесь несколько дней назад? Да, кивнула.